Студия «Медиакнига» представляет Анна Пожарская «Искра у древа жизни» Читает актриса Яна Медведева Пролог первый Двадцать лет до явления небожителей В окрестности горла богов На перекрестке миров Теляр не ждали Мак удивленно покачал головой Он рассчитывал на жаркую встречу, перехватил тяжелый каменный посох и посмотрел вокруг. Где-то наверняка подвох. Вот только понять бы где. Ни души, даже ветра нет. Лишь огромные покрытые мрачно-зеленой листвой деревья будто следили за каждым движением мага. Тель вздохнул и сошел с камня на тропинку потревожил ногами чащу одаряющих птиц. Восемь лет готовился к этому походу. Пора проверить, чего на самом деле стоят все его умения и накопленные силы. Погладил шейный ремешок с заготовленными кристаллами заклинаний и бодро зашагал на север. Выход из чащи только один, и чем ближе к нему Тель встретит пташек, тем лучше. Легенды говорили, одаряющих птиц, первородных существ, узревших создание мира, было почти невозможно убить. Но у смертного мага Теллер водились сомнения на сей счет, и сегодня он намеревался их развеять. Осталось только поймать нужную пташку. Шагалось легко, пахло листьями и прелой землей. Лес путал, заставлял ходить кругами, но Тель только ухмылялся. Все уловки этого места читались без труда. Чаще изматывает, чтобы легче избавиться от незваного гостя. Сошел с тропы и уселся под деревом. Прикрыл глаза, наслаждаясь ароматом дубовой коры и приятным теплом шершавого ствола. Пространством вокруг владела тишина, мертвая, пустая, неподвижная. Телю даже дышать стало неудобно. Чувствовал себя невоспитанным грубияном от того, что пришел нарушить покой этих мест. Вспомнил лесного демона, которого поймал много лет назад. Тот говорил, что обитатели чаще являются «как только-только ослабишь бдительность». В лицо ударил порыв ветра. Тель сжал прохладный посох, открыл глаза и улыбнулся. Попалась на приманку. Напротив него, широко раскинув крылья и едва касаясь земли, стояла гигантская с хорошего быка птица. Ее кроваво-красные перья слепили не хуже солнца, а огромные изумрудные глаза — горели заметным даже днем призрачным пламенем. Клюв походил на два больших лезвия, скрещенных между собой. Птица повертела головой, словно рассматривая будущую жертву, а потом крякнула и плюнула в Теля стаей голубых острых звездочек. Мак раздавил шейный кристалл, высвободил заклинание. Пространство содрогнулось, сметая ножи потоком силы. Тель стукнул посохом. Прошептал несколько слов. Птица крякнула, пытаясь уйти от своей участи, но не успела. Тяжелая сеть пригвоздила ее к земле. Чародей сжал кулак. Нити вдавились в огненные перья первородной. Что ты хочешь за мою свободу, смертный? Отрывисто прошептала птица. Тель-Аркерин тяжело сглотнул. «Надо спешить». Демон говорил, птаха постыдится звать других на помощь, но, как знать, может, те прилетят сами. А еще одного заклинания сети не сотворить. Это-то отняло восемь лет жизни. «Хочу заманить бога в амулет обмена», — выпалил маг. «Латасара». Птички донесли, ты знаешь, как это сделать. «Глупец! Ты погубишь всех!» — отозвалась первородная. Тель сжал кулак сильнее. Птица, кажется, издала звук, похожий на стон. Запахло паленой плотью. Сеть заставляла перья раскаляться. «Нужна жертва!» — тяжело выдавила птаха шепот стал походить на змеиное шипение кровь твоего ребенка от бескорыстно влюбленной женщины и латасар согласится на обмен не лжешь поинтересовался тель хотя прекрасно знал птицы могут не договаривать но не умеют врать я всегда говорю правду первородная попыталась «Шевельнуть искореженным крылом!» «А теперь отпусти меня!» Маг скривился. Демон рассказывал, «Если прикончить птицу, чаще выпустит без тяжелого испытания у врат». Тель прошептал несколько слов, стукнул нагревшимся посохом и раздавил заготовленный кристалл. Обратился к магии перемещения — Уже чувствуя, как пространство подхватывает его на свои плечи, посмотрел на сеть. От первородной осталась лишь кровавое месиво. Зато по ушам ударил царапающий шепот. — Мы этого так не оставим, Кириново отродье. Мы отомстим, отомстим. Телер Кирин только улыбнулся. Когда это случится? Пока у него есть дела поинтереснее одаряющих птиц, да и демон с ними. Путь к бессмертию никогда не был легок, и не стоит считаться жертвами по дороге к вечной жизни. Пролог второй. Четыреста шестьдесят лет после явления небожителей в окрестности горла богов. В полутемной комнате приторно пахло воском и можжевельником. При неверном свете свечей чародейка Элла, срывая с шейного ремешка один кристалл силы за другим, через «Не могу» пела заклинание. Слезы стекали по щекам на подбородок, слова подчинялись с трудом, но Элла не сдавалась, пробуя заклинание за заклинанием. Учуяв неладное, поветухи уже разбежались кто куда. Рядом остался только Зять. Он стоял в двух шагах, чтобы не мешать, и осторожно покачивал исходящего в первом крике новорожденного мальчика. На кровати рядом. Билась в предсмертных судорогах ее девочка, сладкая, милая доченька. Элла из последних сил пыталась удержать ее в мире живых, но только мучила. Тело солнышко извивалось, и, пытаясь сохранить остатки жизни, постоянно трансформировалась из апостаси в апостась, а в желтых глазах застыли боль и страх перед неизбежным. Заклинаниями Элла еще удерживала нить дочери в мире живых, но отлично видела — за нитью не было клубка. В руках остался лишь жалкий обрубок. Мироздание уже вынесло свой приговор. «Нет!» — Элла закрыла глаза, выливая остатки сил из чаши, опустошая себя полностью, отдавая мирозданию все возможное — Лишь бы оно изменило решение, оставил ей девочку еще хотя бы ненадолго. Тщетно. Только судороги и страх в глазах. На ремешке от кристаллов остались одни крепления. Чаша сила опустела, но Элла не собиралась отпускать нить. Она и так отдала смерти слишком много. А потом в голове всплыло оно. Заклинание, древнее, как боги, и очень страшное. Вдохнула и решилась. Может, и не стоит беспокоить чужие источники, но у нее просто нет другого выхода. Справится. Она ничем не хуже аркерина Запела и сама испугалась своего голоса. В уши ударил протяжный стон окружающего живого. Мир вокруг дернулся в нелепом танце, цепляясь за жизнь, а нить ее девочки, убегая, порезала руки в кровь и почти выскользнула. Стало тяжело дышать, но Элла продолжила выжимать силы из всего вокруг. Плевать на законы мироздания, на баланс сил, на миссию мага. Все это ничего не стоит, если не может помочь спасти дочь. А потом в голову пришла шальная мысль, будто именно этим заклинанием много лет назад небожители погубили окрестности горло богов. Махнула рукой. Сомнения для трусов и нерешительных слабаков. Задребезжала чаша, проходящий поток силы стал слишком большим. Нестерпимо заныли ладони. Показалось, что еще немного, и нитью перепилит кости. Элла выкрикнула последние слова, и окружающее пространство провернулось, а следом упало прямо на голову. Чародейка взвизгнула и упустила испачканную в липкой крови нить. Дальше все напоминало сон. Каменные руки Вечного Отца и его скрипучий голос, терпеливо объясняющий, что законы мироздания не переиграть. Испуганный взгляд зятя, в последний момент переместившегося прочь с помощью магии, крики новорожденного крохи. Безжизненное тело дочери и земля выжженное дотла на много шагов вокруг. Прискорбное открытие о вышедшей из строя магической чаши уже ничего не значило. К чему магия, если и жить-то не особо хочется? Пролог 3. 480 лет после явления небожителей в окрестности горла богов. Как известно, боги бессмертны, а души героев создаются нелегко, поэтому используются много раз. В мире мертвых об этом знали лучше других. Знали, что в последней схватке богов повелителю неба не удалось усыпить Лотосара полностью, и тот, скрывшись у древа жизни, набирался сил для ответного удара. Латасар выбрал место не случайно. Мироздание не позволяло старым богам приближаться к источнику сущего, из которого росло дерево, и мятежник безнаказанно осушал его. Тем временем мир мертвых лихорадило и трясло в катаклизмах, а мир живых втягивался в эпоху кровавых войн. Уже, кажется, целую вечность — Демон-хранитель обители нити Теон чувствовал себя не в своей тарелке. Споры богов нарушали баланс сил. И в мире мертвых, пружине, сглаживающей колебания мироздания, творилось демон не знает что. Сил на поддержание порядка уходило все больше, а душ, пригодных для поглощения, становилось все меньше. Демоны не роптали. Покорные исполнители высших законов они исправно делали свое дело. Под присмотром большинства из них души отбывали срок, покуда не выстрадают вечный покой, а в нужную пору получали награду. Теон следил за составляющими полотно мироздания нитями судьбы, созданными для каждого смертного, и отправлял их по своему пути. Вечный палач допал, забирал жизнь у заслуживших забвения, а страж теней возвращал к жизни тех, кто обессилел от мук, но еще не испил наказание полностью. Борьба небожителей за власть только мешала спокойно выполнять свое дело. Увы, отлично понимая, что в случае поражения его ждет вечный сон, Латасар сдаваться не желал. Не меньше старых богов, хранители мира мертвых, ждали, когда мятежник угомонится. От ненужного противостояния возникали только хлопоты, а когда Латасар напал на белое древо, древо жизни, дело приняло опасный оборот. Все могли погибнуть. После колебаний и долгих обсуждений старые боги решили прибегнуть к людской помощи вмешаться в судьбу героя и отправить его усмирять Латасара особым заклинанием. Но дух смертных всегда был слаб, лишь немногие выдержали бы силу древних слов, и нужного человека пришлось поискать. Старые боги рыскали долго и в конце концов нашли среди живущих мага способного произнести усыпляющее лотосара заклинание до конца. Слепым орудием избрали чародея с кровью Теларкирина в жилах, с душой героя, с быстрым умом и рассудительной смелостью. Повелитель неба собственноручно переместил его нить в хранимом теоном полотне. Оставалось только привести магу-спутника, который помог бы пройти испытание и добраться до Источника. Спорили так громко, что демоны мира мертвых слышали их голоса, а в итоге боги решили предоставить выбор герою. Лучше смертного никто не знал, кто именно поможет ему на пути. И маг выбрал ту, что уже однажды встречала его душа. Узнав об этом, Теон то только вздохнул. Лишний раз испрашивая у мироздания милосердия для дочери. Пролог четвертый. 490 лет после явления небожителей в окрестности горла богов. Перед магом, совсем как настоящее, простиралось море. Только с южной стороны на далеком берегу серели крепостные стены большого города. В лодке рядом, заслоняя от застенчивого утреннего солнца глаза ладонью, стояла молодая женщина и всматривалась в темную синюю бездну. А затем сверкнула копной медных волос, обожгла взглядом шальных изумрудных глаз, рассмеялась и нырнула за борт. Вошла в воду не хуже опытного ловца жемчуга, без брызг и шума. Морская гладь подернулась рябью, забурлила и вспенилась. Лодку качнула. Рядом показалась гигантская морда красного многоглаза. Монстр блеснул пятью зелеными очами и повернулся в сторону наблюдателя. Чародей улыбнулся. Страха не было. Подобрался ближе и погладил змея где-то между рогом и самым левым глазом. «Красавица моя!» Забрался на холку монстра и перекинул через рога тонкий кожаный ремешок, осторожно подтолкнул сапогом и многоглаз послушно припустил прочь от берега. Соленая вода брызгала в лицо, слепило утреннее солнце, ветер так и норовил сорвать одежду. Ремни впивались в ладони. Мак ничего не замечал. Опьяненный морским воздухом, он наслаждался скоростью и свободой, единением с большим сильным зверем, его мощью и грацией, предвкушением того момента, когда змей снова станет собой, легкомысленной прилесницей, сулившей чародею все земные удовольствия. Смеялся и чувствовал себя самым счастливым человеком на свете. К полудню прогулка подошла к концу. Многоглас осторожно приблизился к лодке, наездник легко переместился на борт. Оставив ношу, монстр фыркнул и скрылся под водой. Мак уставился на море, ожидая увидеть пятно рыжих, как закатное солнце волос думая лишь о том, как крепко сожмет в объятиях свою горько-соленую подругу, как вытрет ее лицо от набежавших с волос капель. Но время шло, а водную гладь никто не тревожил. Чародей прождал до самого заката, звал возлюбленную, искал заклинанием, Тщетно, бездна не пожелала вернуть ее обратно. Тогда маг глубоко вдохнул и прыгнул за борт. Темная вода сомкнулась над ним, увлекая в свой смертельный танец. Ари судорожно схватил ртом воздух и открыл глаза. Его брат Ири, лениво потягивающий кофе, посмотрел обеспокоенно. «Опять видение?» С сочувствием поинтересовался он. «Да», — Ари потёр лицо ладонями, — чтобы им силы через край. Ири усмехнулся и отхлебнул из чаши. «Рыжая бестия?» «Она!» Мечтательно улыбнулся чародей. Потом нахмурился и покачал головой. «Никак не пойму, что боги хотят от меня. Не растолкую знаков. Может, я должен разыскать ее и помочь, а может, напротив, утопить?» Взъерошил непокорную и сине-черную челку. Или все знаки вовсе не о ней, а о красном многоглазе. «Думаю, все проще!» Ехидно улыбнулся собеседник и залпом допил кофе. «Эти видения появляются всякий раз, когда тебе надоедает очередная подружка. Смени женщину, и бестия ненадолго оставит тебя в покое». «Каждая твоя следующая версия, братец», — отмахнулся Ари, бредовия предыдущей. В прошлый раз ты советовал мне жениться на первой попавшейся рыжей девушке. Хотя отлично знаешь, на губах промелькнула ехидная самодовольная улыбка. Последнее, чего я хочу, — это связать свою судьбу с одной единственной и неповторимой юбкой». Лукавишь. Заключил Ири. «Хотел бы я видеть твое лицо, когда рыжая бестия появится здесь». «Если она появится, то это и будет предвестником самых больших бед». Ари закатил глаза и шумно вздохнул. «Каждый раз, когда приходят эти видения, случаются передряги, а если она явится живьем...» Даже не берусь предсказать, что случится. Пусть лучше придет земляной родственник красного многоглаза, только, боюсь, он в девушку не превратится». «А жаль», — задумчиво протянул брат. «Вот с такой я бы познакомился поближе». Арина нащупал за спиной маленькую подушку, проворно схватил ее и запустил в собеседника. -то вернулся, пожал плечами и, пробормотав: «Балбес, что с тебя возьмешь, потянулся за кофейником, чтобы налить себе еще одну чашку бодрящего напитка.